«Добро пожаловать в Амстердам», — усмехнулась Катаржина. «Ты ведь первый раз здесь? Тогда держись, с непривычки может быть трудно». В первый момент Старыгин подумал, что попал на какой-то странный карнавал или на день открытых дверей в огромном сумасшедшем доме. Прохожие в основной массе выглядели более чем странно. Мужчина средних лет гордо вышагивал по улице в широких розовых в синюю клеточку трусах, в красно-зеленых гольфах и в приличном офисном пиджаке. Его миловидная спутница выкрасила волосы в черно-оранжевый цвет. Из-под короткого серебристого плаща выглядывали вязаные чулки в красно-желтую полоску. По мостовой неторопливо проехал на допотопном велосипеде задумчивый хиппи с сальными волосами, едва не достающими до земли и чудом не застревающими в спицах колеса. При этом он был одет в арабский бурнус, расшитый удивительными узорами, и в леловые джинсы, а его уши, нос и губы были так густо утыканы металлическими колечками, что при любом движении он дребезжал, как связка пустых консервных банок, привязанная за машиной молодоженов. Следом за ним на аккуратном серебристом мотороллере ехала благообразная старушка в синем платье в маленький горошек с кружевным воротником. Три ней, в специально оборудованной корзине, укрепленной на руле мотороллера, ехал с любопытством взирая на окружающих юркшевский терьер, в таком же синем в белый горошек нарядном комбинезончике. На встречу Старый шла, гордо откинув голову, высокая негритянка, или, как полагается, говорить здесь, афро голанка в длинном полупрозрачном балахоне, сквозь которой весьма отчетливо просматривалось нижнее белье. Очень скоро от бесконечного разнообразия костюмов и причесок, кусов и бород, велосипедов и скутеров самых немыслимых расцветок голова Старыгина пошла кругом. Возможно, этому способствовал и воздух Амстердама, в котором к свежему запаху моря примешивался подозрительно сладковатый дурманящий аромат. — Ну да, — напомнила Катаржина, заметив, что он втягивает носом воздух. — Здесь ведь официально разрешены легкие наркотики, так что весь город пропах гашишем и марихуаной. Но пахло вокруг не только морем и наркотиками. В на воздухе чувствовался легкий едва ощутимый аромат цветов. В стороне на маслянистой воде канала располагался знаменитый плавучий рынок, пестревший морем самых невообразимых цветов. Конечно, больше всего там было тюльпанов. Но каких тюльпанов? Черные, синие, самых удивительных оттенков лилового, фиолетового и оранжевого, необыкновенной формы. Старыгин загляделся на светочный рынок, и на него едва не налетел высоченный тущий растаман в бесчисленных спутанных косичках и дредах и длинной до колен холщовой рубахи. В руке он держал дымящийся косичок, а на лице у него было написано выражение абсолютного блаженства. «Извини, друг», — проговорил он дружелюбно, полуобняв Старыгина за плечо и обдав его сладковатым запахом марихуаны. «Я тебя не заметил, понимаешь? Настроение хорошее, понимаешь? Хочешь курнуть?» «У тебя тоже будет хорошее настроение!» И он, широко улыбнувшись, протянул свою самокрутку. «Спасибо, друг!» — в тон ему ответил Старыйгин. «Как-нибудь в другой раз!» а «Ладно, друг, до следующего раза!» И растоман растворился в пестрой толпе. «Не отвлекайся!» — строго сказала Катаржина. «У нас все-таки дело!» Еще в самолете Старыгин ломал голову, что же сделать в Амстердаме, и понадеялся на то, что его найдут и дадут какую-нибудь наводку. Он боялся признаться самому себе, а уж тем более Катаржине, что надеяться на встречу с той самой загадочной женщиной, которая, с одной стороны, все время попадалась на его пути, а с другой все время ускользала. Возможно, от того, что он был недостаточно настойчив, но теперь-то он не станет стесняться и миндальничать. Если надо, он привяжет неуловимую незнакомку к себе и добьется, чтобы она сказала ему о судьбе картины. Повернув за угол, Старыгин на мгновение остановился от неожиданности. Он оказался в знаменитом квартале Красных фонарей, который едва ли не в такой же степени является визитной карточкой Амстердама, как многочисленные каналы, цветочные рынки и кафе-шопы, где свободно продают марихуану. Все первые этажи на этой улице представляли собой огромные витрины, за которыми был выставлен на продажу единственный товар женское тело обнаженные жрицы любви, стояли и сидели за стеклом в призывных позах, время от времени прохаживаясь, как пленные животные в зоопарке, и жестами приглашали прохожих. Большинство среди них были некрасивые и весьма немолодые, хотя попадались и довольно привлекательные. Некоторые витрины были задернуты шторми, это значит, что в данный момент там происходит процесс обслуживания клиента, и через несколько минут на улицу выйдет мужчина с обескураженным лицом на котором читается вечный вопрос. Как? Это все? Прохожие непрерывным потоком двигались мимо выставленных в витринах прелестниц, обращая на них довольно мало внимания. Исключение, пожалуй, составляла хрупкая старушка в инвалидном кресле, которая в полном восторге разглядывала весь этот экзотический товар. Должно быть, в ее повседневной жизни не хватало адреналина. Старыгин поравнялся с одной из витрин, за которой откровенно скучала вполне привлекательная девица, весь наряд которой составляла длинная подвенечная фата. Заметив Дмитрия, она призывно замахала руками и окликнула его по-русски. «Эй, молодой, интересный, иди сюда!» И для верности добавила на ломном английском. «Come here, beautiful!» Старыгин усмехнулся, но не замедлил шаг. «Что ж, кому-то он все еще кажется beautiful. Послушай» сказала подошедшая Которжина. «Мы уже два часа ходим по городу. У тебя есть какие-нибудь мысли?» «Есть», — со вздохом ответил Старыгин. «Идем в Рейкс-музеум». Ну, — недовольно спросила Катаржина. «Ты думаешь, что ночной дозор сам вернулся и висит теперь себе на своем месте? И потом сейчас вечер, музей закрыт?» «Ничего я не думаю», — рассердился Старыгин. «Просто больше у меня нет никаких идей. Пойдем туда утром». Спутники вошли в просторный зал. Вот здесь, в этом зале, висела знаменитая картина Рембрандта ван Рейна, групповой портрет роты амстердамских стрелков, который обычно называют «ночным дозором», — заученным тоном проговорил служитель. «В данное время картина находится... Знаем, где она находится», — прервал его Старыгин и подошел к пустой стене. На стене, где многие годы находилось знаменитое полотно, висела скромная табличка. На нескольких языках она сообщала, что в настоящее время картина совершает турне по крупнейшим музеям Европы. Уффици во Флоренции, читала Катаржина перечень этих музеев. Музей Пражского Града в Чехии, Эрмитаж в Петербурге, музей Латоре в Лиссабоне. Одну минуточку прервал ее Старвигин. Это еще что за музей? Насколько я помню, картина Рембрандта в начале своего турне побывала вовсе не в Португалии, а в Испании, в музее Прада. — Никакого музея Латора вообще не существует, — подхватила Катаржина. — Зато существует один из старших арканов. Таро, Латора, башня, шестнадцатый аркан. — Вас что-то интересует? — снова подал голос скучающий служитель. — Спасибо, мы сами разберемся, — довольно невежливо отмахнулся от него Старыгин и продолжил, повернувшись к Катаржине. — Этот несуществующий музей — явно сообщение, адресованное нам. — Только вот что оно значит? — Он вытащил из кармана план Амстердама, развернул его. «Португальская синагога», — нашел он название на карте, «и от нее идет Португальская улица. Думаю, нам нужен дом номер шестнадцать по этой улице, ведь не случайно упомянута башня, а шестнадцатый аркан». «Что это за район?» Старгин посинул карту служителю и показал ему нужное место. А Бывшая еврейская гетто», — ответил тот обиженным тоном. «Там нет ничего интересного». «Спасибо». Старгин широко улыбнулся. «Это именно то, что нам нужно». Он оглянулся и заметил, что Катаржина разговаривает по мобильнику. «Что снова муж звонит?» — осведомился Старгин. «Из Мюнхена?» «Из Гамбурга», — машинально ответила она, убирая телефон. «Иди вперед, я тебя догоню». Старыгин медленным шагом двинулся от музея. Его обогнали две девушки. Одно из светлых волосы были заплетены не в две, а в четыре косички и завязаны четырьмя розовыми бантами. Сверху был надет на голое тело бронежилет, а снизу шелковая цветастая юбка. Вторая была наглабрита в коротеньком трикотажном платьице и в тяжеленных солдатских ботинках. Рядом с этими девушками неожиданно возник парень в пестрых лохмотьях и в колпаке с бубенчиками, как у средневекового ярмарочного шута. Он прошелся колесом, показал девушкам язык и вдруг налетел на Старыгина. Тот хотел возмутиться, но странный парень так расстроился от собственной неловкости, так жалобно забормотал извинения на четырех языках, что вся злость Старыгина моментально испарилась. Человек в черном вышел из дома мастера Рембрандта и огляделся. На город опустились тяжелые сумерки. И, как всегда в это время, дня от грахтов, городских каналов, ползли плотные клочья тумана. Эти серые сгустки казались живыми и злобными существами. Один из таких сгустков тумана заглубился на пути черного человека. Он сгустился еще больше, и вдруг из него выступил высокий седобородый старик в красных одеждах. Встав на пути черного человека, он сложил руки на груди и глубоко вздохнул. — Я так и знал, что это твоих рук дело! — процедил черный человек сквозь зубы, гневно сверкнув глазами. — На что ты надеешься, старик? Все равно я добьюсь своего. — Сыграем партию, мэм? — предложил Аврам, подняв воротник и зябко поежившись. — Мы с тобой еще не завершили свою игру. Сыграем партию, второк. Времени у нас с тобой достаточно. — Партию, второк? — переспросил Черный. — Но ты ведь знаешь. — Я знаю, что эта игра старше нас с тобой, и от того, как лягут карты, зависит очень многое. Перебил его старик И еще я знаю, что ты не можешь Отказаться от этой игры Потому что ты, мем тринадцатый аркан А власть Таро распространяется на тебя Ну что ж, старик Черный человек хмыкнул Ты сам это предложил Вряд ли результат игры Сместит стрелку весов в твою пользу Посмотрим, мэм, посмотрим Авраам усмехнулся и двинулся Вдоль грахта Пойдем ко мне, там будет удобнее Через полчаса они подошли к мрачному дому в еврейском квартале. А здесь клочья тумана были еще гуще, да и темнота окончательно завладела городом. Старая служанка быстро отворила дверь, испуганная покосилась на гостя и поспешно удалилась на кухню своей шаркающей походкой. Авраам с гостем пересекли маленькую полутемную прихожую, поднялись по нескольким скрипучим ступеням и вошли в комнату, заставленную тяжелой старой мебелью — Авраам ловко протиснулся между креслом с когтистыми звериными лапами и резным шкафом, зажег свечи в золотом семисвечнике. Комната осветилась неровным колеблющимся светом. Тени в углах ожили и зашевелились. Мраморные статуи, резные маски, грифоны, львы на мебели. Казалось, пытались что-то сказать хозяину, о чем-то предупредить его. «Не желаешь ли вина?» — предложил Авраам. не с чем разыгрывать гостеприимного хозяина». — насмешливо ответил его спутник. — Мы пришли играть, так начнем же игру. — Ну что ж. Авраам кивнул, подошел к шкафу и достал из него резную шкатулку из черного дерева. Отомкнув шкатулку, достал из нее колоду карт. Карты выспались на стол, сами собой перемешались и вдруг улеглись странным узором. — Мне надо показывать передо мной эти дешевые балаганные фокусы, — раздраженно проговорил черный человек. — Меня этим не удивишь и в мыслях этого не держал, — усмехнулся Авраам. Тебе ли не знать, что эти карты живут своей собственной жизнью и ведут себя так, как им заблагорассудится? Тебе ли не знать этого, мэм, тринадцатый аркан? Старик уселся за стол, собрал карты, взял колоду в руки и еще раз тщательно перемешал. Черный человек нетерпеливо протянул руку, снял часть колоды, подозрительно покосившись на старика. Авраам усмехнулся и быстрыми и ловкими движениями разложил карты на две кучки. Взял верхнюю карту справа и раскрыл ее. Это был шестнадцатый аркан — башня. Старинная башня из тесного камня, увенчанная зубчатой короной, возвышалась над темным озером. В небе над ней клубилось клочковатое облако. В то же мгновение из густой тени в углу комнаты, словно картина из волшебного фонаря, возник смутный силуэт печельного мужчины в каске с алебардой в руке. Черный человек усмехнулся, снял верхнюю карту с правой кучки и бросил ее поверх башни. Из облака на картине ударила змеистая молния, снеся с башни зубчатый венец. Послышался приглушенный грохот, и призрачный воин в углу комнаты, схватившись за голову, вскрикнул и покатился по крутым ступеням невидимой лестницы. Пламя свечей качнулось, и на мгновение в комнате стало темнее. — Твоя карта бита, — провозгласил черный человек, потирая руки. — Неплохое начало. Он покосился в угол, откуда еще доносился затихающий крик невидимого стрелка. «Прощай, сержант Рейнер Энджелин, твоя беспорочная служба закончилась». «Но наша партия только начинается», — перебил противника Авраам и снова смешал колоду. Он долго тасовал карты, затем снова позволил Мэму снять часть колоды и снова разделил ее пополам. Верхняя карта справа легла вверх рисунком, двенадцатый аркан, повешенный. Два дерева сплелись могучими ветвями, и к одному из них за ногу подвешен человек в нарядном старинном кафтане. Тень в углу комнаты сгустилась, превратившаяся в рослого могучего юношу со знаменем в руке знаменосца амстердамских стрелков. — тем лучше! — воскликнул черный человек, снимая верхнюю карту с левой стопки. Повешенный на картинке содрогнулся, словно его охватила ужасная судорог, и дернулся несколько раз и затих. И тут же призрак знаменосца Яна Корнеллисона перевернулся вниз головой и с криком боли задергался на веревке. «И эта карта бита!» — насмешливо проговорил мэм и издевательски поклонился Аврааму. «Поздравляем, Минхер! Мы успешно приближаемся к концу партии. Играем дальше!» — оборвал его старик и снова принялся тасовать карты. На этот раз сверху оказался четвертый аркан «Император». Грузный муж в золотой короне хмурился, с цветного рисунка, сжимая в руках скипетр и державу. «Сильная карта, ничего не скажешь», — с наигранным испугом промолвил черный человек. Возле стены, проступив из клубящейся тени, как рисунок на детской переводной картинке, возник человек средних лет в бархатном камзоле, перехваченном красной перевесью. «Призрак капитана Франца Баннинга-Коха, господина де Пумерланда». Господин капитан протянул вперед руку, словно указывая на что-то, видимо, только ему. «Сильная карта!» — повторил мем и бросил поверх императора свою карту. При свете свечей меркнул хищно оскалившийся череп, сутулившийся скелет, танцующий свой бесконечный танец. «Смерть. Тринадцатый аркан». «И император тоже бит». — торжествуя воскликнул Нэм. И правда, лицо императора на карте исказилось гримасой страдания. Он выронил атрибуты своей власти. И тут же призрак капитана гвардейцев покачнулся. Шляпа слетела с его ржеватых волос, а по лицу потекли струйки крови. Капитан шагнул вперед, ноги его подкосились, и он беззвучно рухнул на пол. — Ну что, старик, не хочешь продолжать игру? Черный человек откинулся на спинку кресла, удовлетворенно потирая руки. «Кажется, все и так, уже ясно». А «Не торопись, тринадцатый», — негромко проговорил Авраам, снова собирая карты. А «Мы с тобой всего лишь пешки в руках судьбы». А она еще не сказала своего последнего слова. Пламя свечей снова покачнулось и запылало ярче, тени немного отступили. Маски зверей и сказочных чудовищ скривились в издевательских кремасах. Авраам перемешал карты и бросил их на стол двумя кучками. Верхняя карта из правой стопки сама перевернулась. Отшельник. Девятый аркан. Седобородый старик в синем капюшоне, чем-то похожий на самого Авраама, тяжелый плащ, фонарь с горящей свечой в правой руке, сучковатый посох в левой. В углу комнаты возник призрак сержанта Ромбата Кемпа, худощавый мужчина с желчным раздражительным лицом в пышном воротнике и черной шляпе. Старый знакомый. Черный человек откровенно веселился. Исход партии, казалось, ему уже ясен. Ну что ж, а мы его вот так. Он бросил на стол свою карту, и отшельник на карте выронил фонарь. Лицо его перекосилось к гримасой боли. В ту же секунду призрак в углу комнаты схватился руками за горло, пытаясь сорвать стягивающий его скрученный жгутом платок. Он попытался крикнуть, но перетянутая удавкой горло не издавало ни звука. Призрак покачнулся и растаял среди колеблющихся теней. «Ну что, Авраам, тебе уже надоело играть?» — осведомился Мэм. но «Ну, теперь уже я вошел во вкус. Сдавай свои карты. Судьба продолжает говорить». Аврам кивнул, смешал карты. Пламя свечей снова качнулось, как будто его коснулся легкий неощутимый ветерок. Но на этот раз в комнате стало темнее, тени разрослись и придвинулись к столу, будто они тоже наблюдали за игрой.